В книге известного историка кино и театра «Забродина» впервые в биографической литературе, посвященной Эйзенштейну, на основе архивных документов освещен ряд так называемых темных мест его биографии. Детские травмы, двусмысленные отношения с женщинами, анонимные публикации в прессе, поездка в Америку История запрета фильма «Бежен лук» и другие.